Глава 16 Артём возвращается только часа через три. К этому моменту Рома уже сильно проголодался и раскопризничался, так что едва дверь распахивается, и Вербицкий заходит в квартиру, как тут же останавливается, как вкопанный от моего вопроса: Где еда? Вот тут, указывает он глазами на один из пакетов в левой руке. Отбираю у него все пакеты, и прямо в прихожей быстро нахожу пюрешку и сок. «Рома проголодался», — кричу на ходу, скрываясь в глубине квартиры. «Понятно», — ошарашенно тянет Артем. «Зато когда Ромка сытый и играет с купленными мягкими кубиками, я, наконец, могу поужинать». Тёмка нахваливает мою еду еще больше, чем вчера, и я только и успеваю, что благодарно кивать. «Спасибо, Артем, что помог», — говорю я в конце ужина, загружая грязные тарелки в посудомойку. «Ну, а как иначе?» Пожимает плечами он с улыбкой. «Только вот у меня двухкомнатная квартира, спальня только одна». «Да, я знаю уже, мы с ромашкой на диване поместимся». «Ну уж нет». «А что ты предлагаешь? Втроем в кровати будет неудобно». «Вообще-то я собирался уступить кровать вам», — улыбается Артём хитро. «Но в целом я не против». «Если ты надеешься, что я буду ломаться и отказываться, то нетушки». Хыркую я в ответ и изображаю голос злого гения. «Кровать уже захвачена в наше единоличное пользование, капитан Роман. Скоро мы захватим всю галактику». Артём весело хохочет, а после интересуется. «Ты поговорила с Богданом?» «Да». Разом сникаю я, теряя все настроение. «Сказала, что пока побуду у тебя». «Буду славно, правильное решение», — одобрительно кивает Вербицкий. «Ладно, я схожу пока в душ». Я не стала говорить Артёму, что хочу завтра сходить к Надежде Степановне. Все равно он не в курсе всей той ситуации, когда она меня выставила. Да и не хочется, чтобы он знал о моих планах. Станет отговаривать или вообще Богдана подключит. Так что утром, когда часы показывают девять, я собираю Рому и иду с ним как будто на прогулку. Артём оставил на столе перед уходом на работу пачку новеньких купюр, Но, честно сказать, я их даже пересчитывать побоялась. Настолько внушительная сумма даже с виду там была. Взяла одну купёру, решив, что отдам ему эти деньги после, и набрала Надежду Степановну. «Надежда Степановна, вы дома?» «Я сейчас заеду к вам». «Я дома, да. Приезжай, конечно. И ребеночка бери». Советует она, и я поневоле улыбаюсь. «Ну уж, куда я без Ромки?» «Вызываю такси и спускаюсь вниз». Хорошо, хоть продавцы попались Артему хорошие, потому что все вещи, что он привез, оказались в пору Роме. На обратном пути я хотела заехать в магазин и для себя прикупить пару майк и джинсы, потому что вещи остались у Богдана в квартире, а видеться с ним пока не очень хотелось. Уже через некоторое время я захожу в знакомый подъезд и поднимаюсь на свой этаж. Что ни говори, а все таки жить здесь мне нравилось. Соседки, конечно, те еще Мегеры, Но это не такая уж катастрофа. Звоню в звонок, и дверь почти сразу распахивается. «А, Никуля, это ты! Проходи, проходи!» Улыбается Надежда Степановна и сторонится, пропуская меня внутрь. «Здравствуйте!» — улыбаюсь вежливо. «Да и что же ты! Проходи в кухню, знаешь ведь, где она!» Машет она в сторону кухни, запирая дверь. Снимаю балетки и только делаю шаг в сторону, как из соседней комнаты вываливается кто-то. Мужчина встает за мной, полностью загораживая узкий коридор и босит. «Карамзина Вероника Степановна?» «Да», — выдыхаю я, только сейчас, замечая нашивку, полиция на форме. «Отлично. ребеночка передайте работнику опеки», — указывает он за мою спину. Резко разворачиваюсь и вижу, как из кухни выходит грузная женщина, на ходу поправляя очки и протягивает ко мне руки. «С какой это стать? Я его мать!» Вру я, вцепляясь в Рому мертвой хваткой и испуганно смотрю на второго полицейского, который появляется из комнаты. «Вот и хорошо. Мы ничего не собираемся плохого делать. Просто передайте ребёнка соцработнику. Его осмотрят медики и сразу вернут вам». С ласковой улыбкой уговаривает он. «Никому я его не дам». Ромку уже осматривал врач. От паники начинают стучать зубы. «Вы не прикреплены ни к одной поликлинике здесь, и вдобавок медицинской карточки на ребенка нет. лицо халатное отношение к родительским обязанностям». Чеканит работница органов опеки. «Кажется, она, в отличие от своих коллег, со мной сюсюкаться не собирается. Знает, что сила и власть на ее стороне. Я его в частную клинику возила. Вы можете позвонить и спросить?» – выпаливаю я. Прет она все. Она вообще его в подъезде бросила, все соседи подтвердят». Подливает масло в огонь Надежда Степановна, выхватывая ее сияющее злорадное улыбкой лицо. Она выглядывает из-за спины полицейского, стараясь не упустить подробности. Не выдержав, спрашивая у нее дрожащим от слез голосом. «За что, Надежда Степановна? Все ведь не так было!» А еще сказала всем, что его ей подкинули, чтобы никто на нее собак не спустил, что кинула его. Свидетели есть, закивала она, игнорируя меня. Зачем вы это все говорите? А нечего было, деточка, со мной связываться. А то ишь ты? Хахаля своего натравила. На вот теперь хлебай полной ложкой. И эта добрая такая приютила, деточку. А она вон как с детем поступает. Еще возьмет и в урну выбросит его. Раз за дверь выставить, сердце хватило. Продолжает нагнетать она. И судя по суровым лицам полицейских, ее слова достигают цели. Глазам подкатывают злые слезы. Но главное, что за всей этой перепалкой со старой Грымзой я просто упускаю из виду, что происходит. Работница органов опеки практически неслышно подкрадывается ближе, хватает Ромку за туловище и тянет на себя. «Что вы делаете?» Кричу я, пытаясь удержать его, — но один полицейский бросается с силой разгибать мои пальцы, а другой уже заламывает вторую руку за спину. Соцработник вцепляется в него с такой силой и так яростно пытается выдрать ребёнка у меня, несмотря на его оглушительный плач, что я сама разжимаю пальцы, боюсь, что она попросту раздавит Ромку или сломает ему что-нибудь. Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я вырываюсь из цепкой хватки и пинаю в комнату одного полицейского, а второго со всего размаху бью ногой под колено. Перед глазами вспыхивает от боли, но я успеваю выхватить у растерявшейся соцработницы, закатывающегося от рева рому, и бросаюсь к выходу. «Пустите!» — Хриплю я не своим голосом, когда путь мне преграждает Надежда Степановна. Старушка испуганно вжимается в стену, и я со всех ног бегу к двери. Напрасная Надежда. Пока я вожусь до потопным заедающим замком, полицейские приходят в себя. И больше не церемонятся. Отбирают ромку и без жалости выкручивают руки, тут же защелкивая их сзади в наручники. Пойдешь у меня дура по статье, как миленькая. За нападение на полицейского при исполнении!» Рычит мужик, обдавая меня несвежим дыханием. «Пустите! Пустите, пожалуйста! Дайте хотя бы успокоить малыша!» Умоляю я, но полицейский грубо толкает в спину. а Надежда Степановна любезно отпирает реклятый заедающий замок и распахивает дверь. По лицу текут слезы, коленные руки болят, но это не важно. В груди на мелкие кусочки разрывается сердце от истошных рыданий Ромки, который тянет ко мне ручки. И я плачу вместе с ним, потому что ничего, ничего не могу сделать.